Озвучено специально для проекта Rulate Audio. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка Boosty.to.ru Слэш Rulate Специалист по апгрейду из другого мира. Пролог. Самое трагичное путешествие между измерениями в истории. Читает ярко. Для сайта Rulate.ru Игра «Самое счастливое путешествие между измерениями в истории» была самой популярной онлайн-игрой с виртуальным погружением в 2000... в каком-то далеком году. Название несколько забавное, но сразу после премьеры она поглотила практически весь игровой рынок. Высочайшие технологии новинки в одночасье превратили ее в идеальное воплощение концепции Second Life. В мрачной пещере где-то в игровом мире стоял игрок, сжимая в руках книгу умений и смеялся как ненормальный. Чёрт! Да! Улучшение предмета. Джекпот! Он смеялся ещё минут 5, остановившись лишь от боли в груди. Но его тело продолжало лихорадочно дрожать с ног до головы. Он жадно впирал свой взгляд в книгу, готовый немедленно использовать предмет, чтобы выучить умение, которое мигом вознесёт его на вершину игрового Олимпа. А! Что происходит? Но в этот момент окружающее его пространство вздёрнулось рябью, начало искажаться и мигать, как испорченный телевизор. Неужели перебой электричества? «Невозможно! Даже если свет отключили, должен был включиться источник бесперебойного питания, что-то с самой игрой!» Когда он начал подумывать о том, не выйти ли на время из игры, окружающее пространство, наконец, не выдержало и внезапно рассыпалось. Да, растрескалось из множества маленьких кусочков, как зеркало. Кусочки продолжали распадаться, пока не превратились в точки и не исчезли. От жуткой картины геймер на какое-то время застыл. Когда он пришёл в себя, то обнаружил, что он бесконтрольно куда-то падает. Его окружала сплошная мешанина из красок. Его ощущения говорили ему, что он продолжает падать всё быстрее и быстрее. Эта беспрецедентная ситуация повергла его в ужас. Он в панике заорал в игровой контроллер на левом запястье. Выход! Выход! Принудительный выход. Стоп, тебя! Почему я не могу выйти из игры? В конце концов он сдался и начал в страхе вглядываться в окружающий хаос. Но всё, что он видел, это лишь потоки различных красок, никаких намёков на то, где он находился. Куда я падаю? Я же всего лишь в виртуальной игре. Куда здесь можно так долго падать? Внезапно ему в голову пришла мысль, от которой он задрожал. Может, может ли такое быть? Я провалился в другое измерение. Моё тело осталось в игровой капсуле, а моя душа отправилась в другое измерение. Будто в ответ на его догадку хаотичная мешанина красок внизу постепенно сменялась бесформенной серой массой. Если приглядеться, то можно было даже различить слабые очертания местности за серыми облаками. Похоже, это была улица какого-то города. по которой даже ходили люди. «Я прибыл! Я действительно попал в другое измерение!» После секундного замешательства он поднял взгляд к небу и расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Ваш батька прорвался в другое измерение! Не зря я заучивал исторические пособия по науке и постигал историю путешествий между мирами. Я знаю все, абсолютно все!» Изготовление бумаги, кузнечное дело, архитектуры и прочее. Нет ни одного полезного в этой ситуации умения, которое я не освоил в совершенстве. Трепещите, прекрасные женщины, я уже иду. А! Что происходит? Эй! Эй! Вы издеваетесь? Жалобные вопли сменились паническим визгом, когда он заметил, что по мере приближения к серым облакам ему становится всё хуже и хуже, вплоть до дуوشья. Более того, во всех направлениях вокруг него начали появляться какие-то штуки, похожие на трещины. Когда такая трещина прошла по его плечу, часть его руки просто исчезла. Выглядело так, будто её стёрли ластиком. Плечо просто беззвучно исчезло. точнее, даже не исчезла, а отделилась от его тела и мгновенно превратилась в сгусток чёрного тумана. Он в отчаянии глядел на то, как всё новые трещины продолжают будто пираньи отъедать от него куски тела, или скорее, куски души. Счастье путешественника между мирами сменилось страхом смерти. Кончайте шутки, жутись. Ай! Большая трещина прошла по его телу. Вся правая нога тут же превратилась в черный туман. «Что происходит? В книгах ничего и не говорилось о том, что происходит во время путешествий по измерениям!» Его правая рука отделилась от тела и теперь плавала в воздухе поодаль, крепко сжимая книгу «Улучшение предмета». По мере того, как мир внизу становился все ближе и отчетливее, загадочных трещин становилось все больше. Кроме того, незадачливый путешественник между мирами окружила некая прозрачная воздушная масса. Фрагменты его души, вырезанные трещинами, попадали в эти прозрачные мешки воздуха и медленно растворялись. Это какая-то ошибка. Я ведь грёбаный путешественник между мирами. Я чёрт их главный Прежде чем фраза главного героя отзвучала, его окончательно проглотил разноцветный хаос, оставив только фрагменты души разного размера, которые, в свою очередь, растворялись в прозрачном воздушном мешке. Однако к этому моменту книга умений уже достигла границы серых облаков. Окруженная обломками души, она прорвалась сквозь серую завесу и проникла в новый мир. Прозрачной массы воздуха тоже уже нигде не было видно. Кто сказал, что путешествовать между мирами легко? Каждый план мироздания подчиняется своим законам. Любой инородный объект расценивается как вирус и уничтожается этими законами. Этот геймер, даже имени которого мы не знаем, конечно, не мог быть главным героем. Душа геймера не смогла прорваться сквозь измерения, И в результате было раздроблено и почти полностью уничтожено. Сейчас он был мертвее мёртвого. Разве это не самое трагичное путешествие между измерениями в истории? Однако эта группа осколков души и книги умений, которые сумели избежать тотального уничтожения, не подчинили законам этого мира. Какие штормы они принесут этому миру? Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко. Специально для сайта Rul8.ru Глава 1. Бай Юнь Фэй. 2008 год по календарю Тяньхунь. Вечер. Город Лоши. Провинция Тяньюнь. Единственная империя на континенте Тяньхунь. Империя Тяньхунь. Фух, наконец-то этот день закончился. Фух. «Сегодня я заработал 23 медные монеты. Я могу позволить себе один дополнительный пирог на ужин!» Уставшим голосом проговорил юноша в лохмотьях. Он пробирался по унылому переулку, держая за стену одной рукой. Бормоча себе под нос, он утомленно помассировал свои плечи. Ба Юн Фэй, 18 лет. Был юношей ростом 175 сантиметров с короткой простой стрижкой и изможденным лицом. Его лицо с высокой переносицей и чистым взглядом нельзя было назвать привлекательным, но и отталкивающим оно не было. Многолетняя работа чернорабочим сказалась на его осанке. Его спина всегда была немного скорблена, придавая ему несколько оробелепный вид. Тело юноши было довольно сильным, но из-за постоянного недоедания он был вечно осунувшимся и тощим. После тяжелого дня единственным его желанием было купить пару пшеничных пирогов, поесть и забыться сном в его халупе, в доме, где он жил в одиночестве последние девять лет. Сколько он себя помнил, Бай Юнь Фэй никогда не видел своего отца. Его мать и дедушка по отцовской линии также ничего о нем не рассказывали. Мать умерла от болезни, когда ему было пять, оставив Бай Юнь Фэй на попечении его престарелого дедушки. Какое-то время они как-то выживали, поддерживая друг друга, но несчастья продолжали преследовать его семью. Когда дедушка устанавливал лоток для продажи соломенных сандалий, ему не посчастливилось загородить проход молодому господину из богатой семьи, после чего его жестоко избили его подчинённые и слуги. Он не смог оправиться от побоев и спустя короткое время покинул этот мир. оставив Байун Фэ одного. Мальчику на тот момент исполнилось лишь 9 лет. Такие случаи не были редкостью на континенте Тяньхунь. Жизни простых людей, особенно таких, как семья Байун Фэ, ни земли, ни работы, лишь полуразрушенное жильё, не стоили ни гроша в глазах благородного сословия и богачей. Девятилетний маленький Юн Фэй остался совсем один. Впечатав материнскую любовь и дедушкину доброту глубоко в сердце и разум, он стиснул зубы и продолжал жить. И после двух дней и ночей непрерывной мольбы ему удалось получить работу грузчиком в большой лавке, торгующей рисом. Не думайте, что владелец магазина был добряком. Он даже лишнего медика никогда никому не платил. На днях Ба Юн Фэй получил за целую смену лишь несколько монет. Много раз мальчику приходили в голову мысли, что он больше этого не вынесет. Каждую ночь он сжимался в комок в разрушенном и насквозь продуваемом старом доме, но каждый раз, когда он, заплакав, засыпал, ему снился дедушка, который ласково гладил его по голове и плёл сандали, одновременно обучая его письменности. И мать, которая прижимала его к груди и показывала на белые облака со словами: «Когда-нибудь придет день, и мой маленький Юн Фэй сможет свободно, как это белое облако, жить в этом мире без каких-либо ограничений». Утром он открывал глаза, утирал слезы, стискивал зубы и принимался за работу. Маленький мальчик упрямо ворочал эти невероятно тяжелые мешки с рисом уже девять лет. За эти годы Ба Юн Фэй хорошо распробовал коварство человеческой натуры. отчётливо осознав, насколько суров и непригляден этот мир, он просто продолжил усердно трудиться каждый день, уповая лишь на свои руки и ноги, чтобы хоть как-то продержаться на плаву. На самом деле было множество людей кроме него, влачивших подобное жалкое существование, но большинство из них вступили на скользкую дорожку, чтобы хоть как-то справиться с непомерным давлением. Но Юн Фэй никогда не опускался до такого. Даже мысль о таком варианте не приходила ему в голову. За каждую монетку или кусок еды он расплачивался тяжёлым трудом, таская тяжеленные мешки, поскольку он обещал дедушке жить с чистой совестью. Многие смеялись над упрямством Юн Фэ. Чистая совесть? Это шутка какая-то. В этом жестоком мире чистая совесть это бесполезный кусок дерьма. Но Байюн Фея не заботила их мнение. За девять лет он привык к одиночеству, вне зависимости от того, насколько низким был его статус, насколько грязной была его работа или как мало он имел. Он жил с чистой совестью. «Сейчас я стал сильнее, чем раньше. Можно будет таскать на несколько мешков с рисом больше каждый день, так что я смогу откладывать часть денег на ремонт маминой и дедушкиной могил». Размышлял Байун Фэй на ходу. Нащупав монеты за пазухой, он слегка ускорил шаг. Выход из переулка уже показался впереди. Сейчас он купит несколько пирогов и отправится домой. Он шёл с опущенной головой и не заметил, что в этот момент по пространству позади него внезапно пошла трещина. Из трещины вырвались несколько сгустков чёрного тумана, в одном из которых можно было даже смутно различить какую-то книгу. В воле ли случая или неких высших сил, эти черные сгустки и эта книга полетели прямо в сторону Ба-Юн-Фея. В мгновение ока они исчезли внутри тела юноши. Ба-Юн-Фея ощутил лишь внезапную пустоту в голове, прежде чем его сознание померкло, а тело ослабело и рухнуло на землю. В тот момент, когда он упал, из еще не закрывшейся трещины в пространстве стремительно выскользнула прозрачная масса. Она также подплала к Юн Фэю, но вместо того, чтобы проникнуть внутрь, эта прозрачная масса лишь полностью обволокла тело юноши. Всё сущее на этом плане бытия содержит в себе законы этого плана. Когда часть какого-то плана бытия пытается проникнуть в другой, она безжалостно уничтожается и очищается законами этого нового плана. Однако, если частицы другого плана смогли всё же проникнуть в новый мир, Они будут преобразованы в соответствии с законами этого плана бытия. Несколько фрагментов души и книги начали сливаться с Байюн Фэйм в тот же момент, как проникли в его тело. Поэтому преследующая их сила, воплощающая законы этого плана бытия, лишь окутала тело Юн Фэ на короткое время. После того, как она уничтожила небольшую часть фрагментов души, которые не успели вовремя слиться с ним, прозрачная масса тут же исчезла, будто ее никогда и не было. На вид Бай Юнь Фэй остался точно таким же, как и прежде. Он лежал, где лежал, и даже начал посапывать. Минут десять спустя он пошевелился и сел. Но лицо его оставалось затуманенным, а глаза никак не могли сфокусироваться — Очевидно, он еще не до конца пришел в себя. Он посидел еще какое-то время, затем оперся о стену и поднялся. Он осторожно потрогал свою голову. Послышалось неясное бормотание, как будто он с кем-то говорил. «Я Тан Лун!» «Нет, я Бан Юн Фэй!» «Я пришел с земли?» «Нет, я с континента Тянь Хунь!» «Я путешественник между мирами!» Я простолюдин из города Лоши. Вода образуется из H и O. Отложить денег на починку могил матери и дедушки. Хоть у осколков души и не было своего самосознания, они хранили в себе бессчётные обрывки чужих воспоминаний, которые слились в байонфэм, породив временный хаос в его собственных воспоминаниях. Пошатываясь, он побрёл по направлению главной улицы. Это был неосознанный поступок. Он явно совершенно не отдавал себе отчёта, что делает и куда идёт. На главной улице было полно народу, но сейчас весь простой люд прижался к обеим сторонам улицы в страхе, поскольку от восточных городских ворот шествовала группа примерно из дюжины человек. Во главе процессии шли двое. Один из них был очень привлекательным на вид юношей в богатых одеждах и с правильными чертами лица. Его длинные волосы были аккуратно собраны в хвост на затылке, изящно помахивая складным веером, он указывал на магазины и лавки по обеим сторонам улицы и очевидно что-то рассказывал своему спутнику. Уголки его губ самодовольно загнулись вверх, демонстрируя беззаботную, но несколько циничную улыбку. Рядом с ним шла длинноволосая девушка в роскошных голубых одеждах. У неё было стройное тело, а на белоснежном лице красовались вишнёвые губы и её точёный носик. Её большие глаза следовали за жестами юноши, с удовольствием вглядываясь в незнакомую обстановку. Немного позади степенно шагал крепко сбитый мужчина средних лет, сцепив руки за спиной. Его глаза взирали на молодых людей со скрытым одобрением. Два телохранителя позади него были одеты в обычную одежду, На их поясах винелись длинные сабли. Казалось, они просто случайные прохожие, но их взгляды пронизывали толпу в поисках опасности. Все, кто встречался с ними взглядом, тут же отворачивались в ещё большем страхе. Ещё дальше следовала группа охранников в одеждах слуг. Они несли несколько больших сундуков. Несмотря на явно немалый груз, их походка и выражение лиц были довольно расслабленными, очевидно, сил им было не занимать. Самая влиятельная аристократическая семья города Лоша, семья Джан, держала в своих руках почти половину торговой жизни города. Более того, это была известная семья духовных практиков. Возможно, в масштабах континента эта семья и не стоила упоминания, но в Лоше перед этой силой был вынужден в какой-то мере считаться даже глава города. Конечно, ни один простой люд не рискнёт заступить дорогу главе семьи Джан. или юному господину, его сыну. Сестрёнка Мэнер, я никогда не думал, что ты приедешь в Лоше вместе с моим отцом. Ты должна была известить меня заранее об этом. Я бы подготовил что-нибудь действительно интересное, чтобы тебя порадовать, сказал юноша своей спутнице с широкой улыбкой на лице. Это был никто иной, как молодой мастер семьи Джан, Джан Ян. Несмотря на лютивые слова Джан Яна, девушка осталась безучастной. Она лишь ответила безразличным тоном: "Я случайно встретила дядешку, когда гуляла по городу Инша, и раз уж так совпало, я решила составить ему компанию и навестить тётушку. Нет нужды готовить для меня что-то особенное. Я приехала лишь на несколько дней". После этого она слегка нахмурила свои прелестные брови и добавила: "Кроме того, ты не мог бы перестать меня звать Мэнер?" «Я тебе не сестренка или кто-то там еще. Зови меня по имени Лю Мэн». «О чем ты говоришь, сестренка Мэнэр? Ты ведь уже должна была узнать о намерениях наших родителей. Мы...» Казалось, Джан Ян был нисколько не обескуражен ее холодностью. «Сейчас я не собираюсь думать о чем-то еще. В тот раз я отправилась на прогулку лишь потому, что никак не могла пробиться на среднюю ступень воина духа». Так что я решила проветриться и слегка развлечься, прежде чем вернуться к тренировкам с лёгкой душой, обрывала Цзянь Яньна девушка по имени Лю Мэн. Что? Ты уже на пороге средней ступени Воина Духа? Насколько я помню, мы вышли на уровень Адепта Духа примерно в одно время. Прошёл лишь год. Я сейчас лишь на средней ступени Адепта Духа, но ты оставил меня далеко позади. Но этот раз Цзянь Яньн уже не пытался бесстыдно с ней заигрывать. Он невольно воскликнул, на лице его было написано «потрясение». Услышав эти слова, Лю Мэн бросила несколько презрительный взгляд на юношу, после чего посмотрела в сторону, проговорив, «В отличие от некоторых, я не собираюсь предаваться удовольствиям дни напролет». Ох! Под таким давлением Джан Ян почувствовал себя посрамленным, Он решил сменить тему и с улыбкой указал на лоток с Танхулу в стороне. «Сестренка Мэн! Ох, Лю Мэн! Это Танхулу! Хочешь попробовать? Девушки обожают это лакомство. Ты так сосредоточена на тренировках, что вряд ли часто ешь что-то подобное, верно? Я возьму тебе одну палочку на пробу». Примечание. Танхулу. «Свообразный шашлык из-за сахарных фруктов. Традиционная китайская сладость». С этими словами он тотчас же свернул с пути, взял палочку танхулу сладка и вернулся к Люмен. Владелец сладка не посмел выказать ни намека на недовольство. Вместо этого он нацепил на свое обветренное лицо слабую, заискивающую улыбку. Люмен приняла лакомство с ноткой любопытства в глазах – Внимательно осмотрела и высунув язычок, слегка лизнула покрывающую фрукты карамель. Слабый намёк на улыбку появился на её лице, будто слива расцвела посреди зимней стужи. Когда стоящий рядом с ней Жан Ян это увидел, его взгляд будто прикипел к её прекрасному лицу. Процессия двинулась дальше к центру города. По пути Джан Ян постоянно находил какие-нибудь странные маленькие вещицы на лотках торговцев и демонстрировал их люмен, надеясь снова завоевать ее обворожительную улыбку. Как раз когда они достигли прохода с одной стороны улицы, из этого довольно грязного переулка вывалился молодой человек в каких-то лохмотьях с отсутствующим выражением на лице. Он брел, пошатываясь и что-то бормоча себе под нос. Не замечая, судя по всему, богатую процессию, шествующую посреди улицы, он просто продолжал двигаться вперед. Внезапно он споткнулся и, пытаясь удержаться на ногах, угодил лицом прямо в грудь Люмен. Его появление явилось полнейшей неожиданностью для Люмен, которая как раз слушала пояснения Джан Яна по поводу магазина сатиновых тканей на другой стороне улицы. Более того, она просто не думала, что кто-то может вот так врезаться в неё на ходу. К тому же, разум Юн Фэ, а это был он, был в тумане, так что она никак не могла почувствовать его намерение приблизиться к ней. Поэтому, даже будучи духовным практиком, она не смогла избежать столкновения и рухнула на землю под его весом. Голова Байун Фэ раскалывалась. Огромное количество самой разной информации разрывало её на куски. Юноша даже не знал, где он находится в настоящий момент. Внезапно он почувствовал, что обо что-то ударился, после чего рухнул вниз. Как ни странно, ощущения были такими, будто он упал на мягкий диван. В его нос проник чувственный мягкий аромат. То ли от удара, то ли от падения, а может от этого приятного запаха. Но Ба Юн Фэй наконец пришел в себя в этот момент. Его разум ещё не вполне очистился от этого тумана, но по крайней мере он уже мог контролировать своё тело. Он потряс головой и встал. Только теперь он смог увидеть, что произошло. Перед ним на земле сидела девушка в голубых одеждах. Её прекрасное лицо слегка запрокинулось, глядя на него снизу вверх в остолбенении. Похоже, она ещё не успела взять себя в руки после внезапного столкновения. Ох, мисс, я, я сожалею. «Я не собирался вас сбивать! Вы не ушиблись?» Приблизительная картина произошедшего нарисовалась в голове Ба Юн Фея. Он только что сбил эту девушку с ног, так что он извинялся, затем нагнулся и, взяв ее за руку, помог подняться, как ни в чем не бывало. Ба Юн Фея посмотрел на палочку Танхулу, которая валялась в дорожной пыли, и смущенно почесал затылок. Быстро оглядевшись, Он по счастью обнаружил латок продавца Танхулу у стены, чтобы порадовать Слюмен, Джанян специально приказал торговцу следовать за ними. Он метнулся к нему, с некоторым сожалением вытянул медную монетку и кинул её продавцу. Затем он вытянул одну палочку Танхулу. Мисс, вот, возьмите в качестве компенсации за ваш Танхулу. Надеюсь, вы простите мою опролошность. Я действительно не бам На середине фразы он почувствовал, как неопродимая сила ударила его в левое бедро, причинив невероятную боль. Его тело, будто куклу, в тот же миг подбросило в воздух. Джан Ян медленно опустил правую ногу. Его трясло. На лице застыло свирепое выражение, отобраза элегантного господина не осталось и следа. Он уставился на лежавшего на земле Байун Фэ, даже не пытаясь скрыть переполняющее его намерение убийства. Ах ты ничтожный товар! Как ты смеешь так неуважительно вести себя и даже флиртовать с моей Мэнер? Ты, я убью тебя! Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко. Для сайта rollet.ru. Глава 2. Улучшение предмета. Привозмогая невероятную боль во всём теле, Байун Фэй кое-как поднялся и ошарашенно посмотрел на разъярённого молодого человека, стоявшего перед ним. Как? Как я мог сделать что-то такое? Но ещё секунду назад мои действия казались мне такими естественными. Я, что происходит? Только теперь Байун Фэй окончательно пришёл в себя. Но когда он припомнил, как он только что повёл себя по отношению к этой молодой леди, он действительно не мог поверить, что так мог поступить. Будто кто-то вроде него может позволить себе такую роскошь, как задесь кого-то из богатой семьи. Да, для них жизнь такого простолюдина не стоит и ломоного гроша. Думая об этом, Байюн Фэй с некоторым трудом поднялся на ноги. Не смея взглянуть на стоявшую перед ним пару, он смиренно согнулся в низком поклоне со словами. «Я очень сожалею, юная госпожа. Я действительно не желал оскорбить вас. Я надеюсь, что такой великодушный человек, как вы, сможет меня простить». «Простить тебя? Ты ничтожество!» «Ты думаешь, можешь просто так коснуться моей сестренки Мэн Эр? Твоя жалкая жизнь оборвется прямо здесь и сейчас!» Джан Ян зловеще ухмыльнулся. В его глазах Юн Фэй уже был покойником. Он начал шагать по направлению к нему. Голубые вены вздулись на его правом кулаке. С каждым шагом его рука, казалось, увеличивалась в размерах. Ба Юн Фэй рискнул немного оторвать взгляд от земли. Когда он поймал взгляд Джан Яна, его голову пронзила острая боль. Его душа застыла от ужаса, всё тело начало бить крупная дрожь, так что он снова бухнулся на землю. В его глазах Джан Ян превратился в чудовище, в демона, который приближался к нему с острыми когтями, готовый разорвать на куски его тело лёгким мановением руки. Джан Ян, остановись! Я разве говорила, что хочу его смерти? Как раз когда Юн Фэй уже был на грани обморока, раздался мелодичный голос. Давление, которое пригибало его к земле, медленно поуменьшилось. Джан Ян застыл, затем повернулся к Лю Мен и с сомнением в голосе проговорил: "Мен, Лю Мен, этот плебей тебя оскорбил, так что он должен умереть. Разве не так? Я преподам ему урок, чтобы помочь тебе излить свой гнев". Лю Мэн слегка нахмурилась и неприязненно посмотрела на Джан Яна, ответив. «Я не твоя! Будь любезен! Следи внимательно за своими словами!» После этого она якобы невзначай посмотрела назад и продолжила. «Кроме того, не похоже, что прострация этого человека была наигранной. Да и даже если он меня задел, нет необходимости забирать его жизнь». Ба Юн Фэй завороженно уставился на Лю Мэн. Она просит меня пощадить. Что за рассудительная леди? Она точно из богатой семьи, будто фея. Наконец он уже получил от тебя удар только что. Посмотри, в каком он состоянии. Будем считать, что он понёс своё наказание. Люмен посмотрела на палочку танхулу, купленную Байюн Фэйм, которая сейчас валялась в дорожной пыли. Видимо, какая-то мысль пришла ей в голову, потому что её глаза блеснули. Она неожиданно улыбнулась Юн Фэю. Ха-ха, тем более он возместил мне неудобство этим Танхулу. Это из-за тебя она валяется на земле. Когда Юн Фэй увидел эту улыбку, его сердце внезапно забилось быстрее. Он почувствовал, как его лицо начинает гореть, а в голове образовался какой-то туман. Она действительно прекрасна. При виде Люмен, которая дошла вплоть до того, что улыбается жалкому простолюдину, в глазах Джан Яна снова сверкнула жестокость. Он сказал: "Как мы можем позволить ему так просто отделаться? По крайней мере, ему следует отрубить руку". Я Ян Р. Неожиданно Ри Джан Яна прервал грозный голос. Тот самый мужчина средних лет, что изначально шёл за ними, немного подстав, вышел вперёд. Отец! Дядюшка! Ему ответили два почтitelных голоса. Это был никто иной, как отец Джан Яна, мастер семьи Джан, Джан Дженшан. Манер права, будучи духовным практиком, как ты можешь пререкаться с людьми подобного толка? Ты даже хотел убить его прямо на улице. «Ты совсем не беспокоишься о репутации нашей семьи!» Жёстко спросил мужчина, явно недовольным поведением своего сына. Секунду назад Бай Юн Фэй испытал потрясение, когда услышал, что Джан Ян собирается отрубить ему руку. Услышав слова этого человека, он немедленно выдохнул с облегчением. Но в этот момент мужчина бросил на него мимолетный взгляд. Мгновенно Юн Фэй ощутил, будто его тело сковало льдом, Даже его душа в ужасе задрожала. Подавляющая аура во много раз более сильная, чем у Джан Яна, полностью окутала его тело так плотно, что он забыл, как дышать. К счастью, это ощущение продлилось лишь мгновение. Юн Фэй тяжело дышал, полностью измотанный, под градом катился по его лицу. Твоя мать всё ещё ждёт нашего возвращения. Не будем больше медлить. Видя, что сын остался несколько неудовлетворённым исходом, Джан Джиншан как бы мимоходом заметил: "Если ты всё ещё зол, всё в порядке, если ты позволишь слугам проучить этого паренька". Джан Ян больше не посмел ничего сказать. Он взглядом отдал приказ слугам, стоявшим возле него. Процессия наконец возобновила своё движение к центру города. Позади всех остались лишь двое слуг, которые вместо этого подбежали к Байун Фейу со встрепеным выражением на лице. Юн Фей слышал слова мастера семьи Джан, так что он уже знал, что участи быть избитым ему сегодня не избежать. Если он будет сопротивляться, то с высокой вероятностью дело закончится тяжёлыми увечьями или чем похуже. Так что ему не оставалось ничего другого, кроме как свернуться калачиком, защищая голову и позволить этим двоим избивать его какое-то время. Отойдя на приличное расстояние, Жан Ян кинул незаметный взгляд назад, в его глазах читалась зависть и ненависть, но когда он повернулся обратно к Люмен, образ богородного господина немедленно вернулся на место. Он, как ни в чём не бывало, продолжил уверенно показывать себе достопримечательности города Лоши. Волоча тяжелевшее тело, Байун Фэй Куэ как добрался до дома и толкнул расшатанную дверь. Внутри узкого жилого пространства была лишь грубо сколоченная кровать. Всё ценное, что было в доме, давно было продано. Изначально у него был другой дом, следующий по улице, но и его пришлось продать. Байун Фэй сел на кровать, его несколько отсутствующий взгляд упёрся в потолок. Он помассировал избитые до крови части тела, пока он разминал мышцы, из его глаз невольно потекли слёзы унижения и беспомощности. Но что он мог сделать в той ситуации? Юноша погладил нефритовый кулон, висящий у него на груди. Слёзы перестали течь по измождённому лицу. Это был очень простой кулон в форме облака, размером с большой палец. С другого взгляда было понятно, что материал, из которого он был сделан, не отличался высоким качеством. Но поскольку он всё время был у Юн Фэ на теле и соприкасался с его кожей годами, амулет казался особенно блестящим, даже будто светящимся. Это было единственное напоминание, оставшееся Бай Юн Фэу от его матери. Мам, действительно ли есть смысл мне жить такой жизнью? — пробормотал Ба Юн Фэй, в ступоре глядя на дорогую его сердце безделушку. «Придет день, и мой маленький Юн Фэй сможет свободно. Как это белое облако жить в этом мире без каких-либо ограничений!» Слова матери снова зазвучали у него в голове. Ба Юн Фэй силой вытер слезы и хлопнул себя по щекам. «Нельзя раскисать! Скоро мамин день рождения!» Я всё ещё должен накопить немного денег, чтобы поправить могилы мамы и дедушки. Нельзя, чтобы она видела меня таким. Сделав несколько глубоких вдохов, Юн Фэй постепенно успокоился и начал обдумывать всё, что с ним сегодня приключилось. Что со мной произошло? Там, на улице, похоже, я был не в себе. Как я мог так глупо спровоцировать этих молодых господ из богатой семьи? Но сейчас я вроде бы в порядке. В моей голове появилось множество новых и странных образов. Я могу их ощущать, но никак не могу у ясно осмыслить. Может, я переработал, теперь у меня галлюцинации? Но до того момента я не чувствовал ничего необычного. Байонфэй несколько раз силой хлопнул по голове. Казалось, он судорожно пытался вытянуть хоть что-то из своей головы. Навык улучшение предмета. Хм, что это? Как раз в этот момент кровать под ним внезапно содрогнулась, так что он почти упал. Ох, она опять просела. Эта кровать действительно Байюн Фэй наклонился и посмотрел на проблемную ножку кровати, которая была короче остальных. Он до этого подкладывал под неё что-нибудь, чтобы выровнять высоту, но юноша так ерзал по кровати, что этот предмет выскользнул из-под ножки. Боян Фей подобрал эту вещь. Это был обычный кирпич, и задумчиво взвесил на ладони. Когда он уже собирался встать и подложить кирпич обратно под ножку кровати, в его голове внезапно высветилась строчка информации. Качество предмета: нормальное. Урон: 9. Требуется для апгрейда: один заряд души. Внезапное появление этих строчек ошарашило его. Руки задрожали. Кирпич упал на землю, и сообщение тут же исчезло из его головы. Баюн Фейс опаско огляделся, но ничего подозрительного не обнаружил. Спустя долгое время он наконец набрался смелости и снова взял в руки этот кирпич. Как и ожидалось, те же строки незамедлительно всплыли у него в голове. Когда он положил кирпич на пол, информация исчезла. Поднял снова появилась. Определённо, одно вызывает другое. Да? Ну что означает этот апгрейд? Апгрейд. Как только эта мысль появилась в голове юноши, он почувствовал, как в его разуме образовалась пустота. Казалось, что-то в глубине его души исчезло, но что именно описать было невозможно. Впрочем, уже в следующую секунду это ощущение померкло. Успешный апгрейд. Новая строчка информации пронеслась перед его внутренним взором. Он опустил голову и снова взглянул на кирпич. «Качество предмета нормальное. Уровень апгрейда плюс один. Урон девять. Дополнительный урон один. Требуется для апгрейда два заряда души». Ба Юн Фэй почувствовал, что кирпич будто бы стал тяжелее тверже на ощупь. Но, возможно, это разыгралось его воображение. «Информации стало больше. Урон означает силу, верно?» Когда я применил апгрейд на кирпиче, его сила возросла. Что за чёрт? Я сплю? Байон Фейт кнул в кровавый синяк на поясе. Боль была такой острой, что ему понадобилось какое-то время, чтобы отдышаться. Он определённо не спал. Тогда может ли это быть как-то связано с моим странным поведением этим вечером? Бай Юн Фэй некоторое время напряженно размышлял, но в конце концов так и не пришел к какому-либо выводу и прекратил думать об этом. Судя по всему, это явление было не опасным. Какого бы то ни было вреда для себя, он также не наблюдал. «Если я продолжу апгрейд кирпича, что случится тогда?» Юн Фэй невольно ощутил искорку любопытства в душе. «Апгрейд!» Снова возникло то же ощущение, будто сердце дало сбой. Юнфей отправил его в сталь на кирпич. Успешный апгрейд. Качество предмета нормальное. Уровень апгрейда плюс +2. Урон 9. Дополнительный урон 2. Требуется для апгрейда 3 заряда души. Юнфей взмахнул кирпичом, и как и до этого, ему показалось, что тот стал ещё твёрже. Сделаю апгрейд ещё несколько раз и посмотрю, что получится. Вскоре после этого. Успешный апгрейд. «Качество предмета нормальное. Уровень апгрейда плюс шесть. Урон девять. Дополнительный урон шесть. Требуется для апгрейда семь зарядов души». Но когда Байюн Фэй снова попытался произвести таинственный апгрейд, результат оказался иным. «Апгрейд не удался». «А? Не удался? Что это значит?» Он посмотрел на гирпич и увидел, что уровень апгрейда упал столько, что полученных плюс шесть до плюс пять. Значит, возможны неудача, и при этом апгрейд снижается на один уровень. Теперь любопытство Юн Фэра заигралось не на шутку. Его целиком захватило это интересное явление, будто ребёнка нашедшего необычную игрушку. Он больше не всматривался в кирпич после каждого апгрейда. Вместо этого он уставился прямо на него, мысленно повторяя одно и то же слово. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. Юноша был взволнован. Увлекшись, он пропустил момент, когда в его голове воцарилась пустота, а его душа вымоталась до предела. Сознание медленно померкло, и тело юноши тихо опустилось на кровать. В последний момент, перед тем, как отключиться, он успел увидеть строчку информации, пронесшуюся у него в голове. «Успешный апгрейд! Качество предмета нормальное! Уровень апгрейда плюс 10! Урон 9! Дополнительный урон плюс 16!» Плюс 10 дополнительный эффект. При атаке существует 1% вероятность оглушить цель на срок до 3 секунд. Если удар приходится в голову, то шанс оглушить возрастает до 5%. Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко для сайта roulette.ru. Глава 3. Дядюшка У. Была глубокая ночь. Лунный свет проникал через дыры в крыши полуразрушенного дома и мягко освещал покосившуюся кровать. На кровати в странной позе лежал человек. Неожиданно в полнейшей тишине послышался скрип расшатанной двери. Две тени, крадучись как кошки, проникли внутрь. Заметив, что лежащий на кровати юноша даже не пошевелился, загадочные гости немного расслабились. — Это он? — спросил один из них в полголоса. Рассмотрев юношу в лунном свете, его спутник кивнул. Всё верно, это он, работаем. Они подошли к кровати, один из них снял с плеча мешок и расстелил его на полу. Судя по всему, они собирались загрузить в него лежащего на кровати человека. Парень, не вини нас, братьев. Ты можешь винить только самого себя за то, что имел несчастье не угодить нашему молодому мастеру. В любом случае, жить такой жизнью, как у тебя, бессмысленно, так что просто найдется, ну, удачное перерождение после смерти. В следующей жизни тебе лучше родиться в богатой семье. Кончай нести чушь, быстро клади его в мешок. Хм, почему он держит в руках кирпич? Ха, да еще так вцепился. Неважно, пусть оставит его себе. О, у меня появилась хорошая идея. Когда мы доберёмся до того места, не давай ему оружия. Пусть обходится этим кирпичом. Всё равно ему не жить. Когда молодой мастер это увидит, ему точно понравится. Возможно, он даже опять нас вознаградит. Ха-ха. Как низко. Но идея мне нравится. Движения ночных гостей были чёткими и слаженными. Похоже, они занимались этим далеко не в первый раз. Они погрузили юношу в мешок и крепко связали. После чего взвалили мешок на плечи и бесшумно растворились в ночи. Байун Фэй на редкость комфортно спалось. По всему его телу разлилось тепло, а разом будто погрузился в приятный туман. Он не знал, где он находился, но просыпаться совершенно не хотелось. Юноша, проснись! Проснись скорее! Внезапно в его уши ворвался чей-то голос, заставив голову немного проясниться. Он понял, что кто-то трясёт его за плечо. Юн Фэй наконец смог разлепить глаза, после чего резко сел. Потирая лоб с несколько отсутствующим выражением лица, он недоуменно пробормотал: "Что со мной? И где это я?" Он внезапно понял, что на его жилище это место совершенно не походило. Он лежал на соломенной подстилке, а над ним склонился седовласый старик, с тревогой глядя ему в лицо. "Дедушка, что это за место? И как я здесь очутился?" спросил он с сомнением в голосе. Возможно, виной тому была искренняя тревога в глазах старика, но Байун Фэй немного расслабился. "Что? Ты даже не знаешь, почему тебя схватили и притащили сюда?" «Ох, юноша, ты перешел дорогу не тому человеку. Тебя тоже схватило это животное из семьи Джан». «Семья Джан? Джан-Ян?» Байон Фэй воскликнул, справившись с секундным замешательством. «Ох, ты знаешь его? Чем ты ему досадил?» а -а -а -а -а. Старик посмотрел на Байон Фэй и вздохнул, качая головой. Юнфэй огляделся по сторонам и спросил, «Почему нас здесь заперли? Как долго нас здесь продержат?» Они находились в большой комнате. Помимо соломы, устилавшей весь пол, в помещении не было больше абсолютно ничего. Не было даже оконного проема. Слева от ба Юнфэя был выход, заваленный бревнами. Тюремная камера. Сквозь проход можно было увидеть широкое поле площадью в несколько сот квадратных метров. Поле было окружено стеной высотой 3-4 м. Выше были расположены несколько рядов роскошных зрительных мест. Байун Фэй и старик находились в самом углу комнаты. Помнимо, у них в комнате находилось ещё с десяток людей. Однако они выглядели куда более устрашающими. С первого взгляда становилось ясно, что это далеко не самые приятные представители общества. Они переговаривались вполголоса, не обращая внимания на Юн Фэ. «Сколько продержат?» Услышав эти слова, на лице старика появилось странное выражение. «Юноша, ты, о боже, ведь лоша знает, что немногим из тех, кто вызвал недовольство молодого мастера семьи Джан, суждено остаться в живых». «Что? Я? Я умру?» Бай Юн Фэй застыл. Он непроизвольно повысил голос, навлекая на себя недружелюбные взгляды людей в камере. Юн Фэй осёкся и уже более тихим голосом с беспокойством спросил. «Дедушка, что ты сказал? Правда?» «Увы, юноша, но не следует поддаваться панике, что будет, то будет. Нет никакого смысла бояться!» Старик похлопал его по плечу и ободряюще сказал. «Кроме того... Я слышал, как один из них сказал, что они заставят нас с кем-то сражаться. И если мы сможем выжить, они нас отпустят. На губах старика появилась вымученная улыбка. Очевидно, он не думал, что у него или Байон Фея, старика и юнца, будет хороший шанс уцелеть. «Сражаться!» Сердце Баюн-Фе задрожало, он еще больше перепугался. Но, заметив доброе и понимающее выражение глаз старика, он постепенно успокоился. Возможно, доброта старика напомнила ему его собственного дедушку. — Дедушка, а ты... — Фамилия моей семьи У... Ты можешь называть меня дядюшкой У... — Эм, дядюшка У... Ты-то как тут оказался? Но его неосторожный вопрос привёл к тому, что мягкое выражение лица старика внезапно сменилось маской горя. В его глазах сверкнула ярость, он заскрежетал зубами, будто дикий зверь готовый разорвать жертву на части. Внезапная перемена ошеломила Байунфе, он даже отшатнулся в испуге. Спустя какое-то время враждебность в глазах старика потухла, Онсихов вздохнул и произнёс: "Прости. Я напугал тебя". Видя, что старик пришёл в себя, Байон -э Фейвс вздохнул с облегчением и замахал рукой: "Нет, всё в порядке, дядешка У. Если ты не хочешь говорить об этом, то не нужно себя заставлять". Эх, на самом деле рассказывать особо не о чем. «Я хотел убить этого молодого мастера Джан-Яна. Набросился на него с мачете, а его слуги схватили меня и заперли здесь». «Что?» Юноша с трудом мог себе представить эту картину. «Это животное. Это Джан-Ян, он. Из-за него умерла моя внучка». Лихорадочно заговорил дядюшка У. Его трясло. Моей бедной Ся Юэр было лишь 16. 3 дня назад внучка сказала мне, что хочет пойти прикупить кусок ткани и сделать для меня новую одежду. Она сказала, что зима уже близко, и что она не может дать мне окоченеть. В этот момент в глазах дядюшки У светилась любовь и доброта, а на лице появилась слабая улыбка. Ба Юнфэй явственно почувствовал безграничную любовь старого человека к своей внучке. Точно такое же выражение лица было у его дедушки, когда он смотрел на Юнфэя. «Но если б я знал...» что, отпустив ее в этот раз, я больше никогда ее не увижу». Печаль накрыло его лицо, из глаз покатились слезы. «Сосед прибежал и рассказал, что Ся и Юэр схватили слуги Джан Яна. Я ринулся к дому семьи Джан, просить вернуть ее обратно, но когда я прибежал, она была уже мертва». Ся Юэр, моя дорогая внучка. Она не пожелала мириться с оскорблениями Джан Яна, и это животное избило её до смерти. То же выражение свирепого зверя, готового разорвать всё и вся, снова возникло на лице дядьушки У, но на этот раз Байун Фэнь испугался. Он почувствовал лишь гнев и печаль. После того, как я похоронил внучку, соседи посоветовали мне смириться, сказав, что для меня бессмысленно пытаться свести счёты с семьёй Джан. Яй сам это прекрасно знал. Когда речь заходит о простых людях вроде нас, то даже если семья Джан убьёт ещё пару человек, мир просто закроет на это глаза. Нашей жизни не стоит и ломонового гроша в их глазах. Но я не мог этого стерпеть. Если бы я даже не попытался чего-нибудь предпринять, то я был бы просто недостоин своей внучки. Я бы жалел об этом до скончания своих дней. Так что я взял мачете из дома, подкараулил его, когда он вышел пьяный из борделя. И набросился на него. Я хотел порубить его на мелкие кусочки. Я хотел, чтобы он своей жизнью распластился за жизнь моей внучки. В итоге, еще до того, как я смог коснуться даже до края его одежды, меня схватили его головорезы, а потом меня посадили сюда. Я здесь уже день и ночь. Кхе! Когда дядежуку У закончил свой рассказ, от пережтого волнения его пробил нездоровый кашель. Байун Фэй долго молчал. Он не мог подобрать слова, чтобы как-то утешить старика, поэтому он поймал его трясущиеся руки, похлопал по спине и заботливо сказал: "Дядежуку У, не перенапрягайся, побереги себя. Этот человек хуже животного. Когда-нибудь ему воздастся по заслугам". Дядюшка У несколько оторопело посмотрел на Юнфея. Лишь через какое-то время он пришел в себя, чтобы ответить. — Вот ведь моя Сяуэр часто брала меня за руки и хлопала меня по спине, упрекая, что я слишком перенапрягаюсь. Юноша, я все еще не знаю твоего имени. Я Ба Юнфей. Зови меня просто Юн Фэй. Эм, Юн Фэй, я могу наверняка сказать, что ты славный малый. Таких людей остаётся всё меньше и меньше в наши дни. Сейчас люди явно или тайно заботятся только о себе. Они могут пойти на что угодно, совершенно не заботясь о жизни или смерти других людей. «Они отбросили свою человечность, ведь человек должен жить с чистой совестью!» Дядюшка У прервался, увидев, что Байон Фэй смотрит на него пораженно, и спросил. «Что не так? Ты не согласен со мной?» «Нет, я просто вспомнил своего почившего дедушку. Он... он говорил мне то же самое». В этот момент снаружи камеры раздался шум, и появились люди. Они принесли две корзины с пирогами и с водой и прокричали: "Эй, народ, идите сюда, и ешьте. Вы должны как следует подкрепиться, чтобы у вас были силы поставить на кон своей жизни". В корзине действительно было более чем достаточно пирогов. Так что, только когда остальные десять или около того людей наелись, дядюшка У встал и сходил за едой. Он также зачерпнул чаши и воды, а затем вернулся к Байюн-Фею, протянул ему пироги и сказал, «Ты голоден? Давай есть! Нам понадобятся все наши силы!» Байюн-Фей, переговариваясь в полголоса с дядюшкой У, принялся за пироги. При виде доброго взгляда старика у него кольнуло в сердце. С момента смерти дедушки он никогда не испытывал этого чувства особой теплоты со стороны других людей. После плотной трапезы они ещё немного поговорили, прежде чем дядешка У устало привалился к стене и задремал. Тем не менее Байун Фэй не стал выбираться из своего угла. Только сейчас у него выдалось минутка, чтобы разложить по полочкам то, что с ним произошло днём ранее. Как так вышло, что все раны и садины на моём теле полностью исчезли? Только сейчас Юн Фэй обнаружил, что никаких следов вчерашних побоев на его теле не осталось и в помине. Он чувствовал себя абсолютно здоровым. Вчера вечером, похоже, я отключился. Почему? Точно. Upgrade. Кирпич. Думая об этом, Юн Фэй неосознанно потянулся рукой куда-то за спину. И неожиданно его рука действительно нащупала предмет с ровными краями и углами. Это было не что иное, как вчерашний кирпич, который он сжимал в руке, когда потерял сознание. «Когда тебя вчера приволокли, ты крепко сжимал этот кирпич в руке. Эта вещь так важна для тебя?» — сомнением спросил дядюшка У, глядя, как он подбирает кирпич. «Э-э-э, да нет, этот кирпич я подкладывал под ножку кровати». Юнфэй не знал, как объяснить. К счастью, в виде затруднения юноши и его обескураженное выражение лица, дядюшка У не стал продолжать расспросы, лишь пару раз хихикнул. Юнфэй опустил голову и посмотрел на кирпич. «Качество предмета нормальное».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 Что это значит? Если я кого-то ударю этим кирпичом, конечно, я его оглушу. Зачем здесь даже указана вероятность в несколько процентов? Надо оглучить его ещё раз и посмотреть, что получится. Но он быстро отказался от этой идеи. Вчера вечером он потерял сознание, судя по всему, как раз из-за того, что получал этот кирпич. Как он мог позволить себе такую беспечность сейчас, в таком месте? Сжимая кирпич в руке, Байон Фэй погрузился в размышления. В себя его привел внезапный шум. Он повернулся и увидел, что за это время роскошные зрительские места уже заполнились людьми в богатых одеждах. С первого взгляда можно было сказать, что это богатеи и аристократы. На лицах каждого из них было написано предвкушение. Они о чем-то возбуждены переговаривались друг с другом в полголоса. Дамы и господа, добро пожаловать в Колизей. Внезапно громкий голос раздался над ареной. Перешёптывания на зрительских местах временно прекратились, возбуждение в глазах господ достигло такого уровня, что граничило с безумием. Эти жалкие создания будут бороться за выживание и сражаться друг с другом, как дикие звери. Это душераздирающая и кровавая арена. Давайте же все вместе насладимся сегодняшним зрелищем. Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко для сайта roulette.ru. Глава 4. Резня в Колизее. Колизей был порождением теневой жизни Лоши. Это невероятно популярное подпольное заведение контролировалось семьёй Джан и привлекало толпы богатеев и аристократов. Даже за пределами города в провинции Тиньюнь многие знали о Кровавом Колизее. Здесь отпрыски богатых и влиятельных семей убивали время, наслаждаясь острыми ощущениями и кровавыми схватками. Несмотря на название, с китайского буквально переводится как «арена животных». Примерный перевод с китайского. «Били здесь на самом деле не звери, это были люди». Глаза Байун Фэй полезли на лоб, его рот приоткрылся от шока, от тела было не в состоянии унять дрожь. Он никогда и представить себе не мог, что люди могут сражаться так отчаянно и жестоко. На арене сошлись в ближнем бою два красных силуэта. Чтобы увеличить время схватки, оружие в Колизее обычно не использовалось. Если ты хочешь выжить, тебе придётся использовать свои руки, ноги, голову и даже зубы. только когда твой противник уже будет не в состоянии подняться, тебе позволят жить. А поражение обычно означало только одно смерть. Силуэты на арене были красными, поскольку оба противника были с ног до головы забрызганы кровью, их кровью и кровью своего соперника. Воин с густыми бровями и крупным телосложением, напоминающим медвежье, не мог восстановить дыхание. Один из его глаз представлял собой кровавое месиво, а левое ухо было разорвано в клочья. Его тело било мелкая дрожь, но в оставшемся глазе по-прежнему ярко горело боевое безумие, и, спустив звериный крик, он взмахнул огромным кулаком и нанес мощный удар стоящему перед ним противнику, куда менее внушительному на вид мужчине средних лет. На теле этого мужчины также виднелись многочисленные раны, Но они были куда менее серьёзными, чем у его оппонента. Глядя на удар гиганта, он как ни удивительно даже не попытался уклониться. Вместо этого он выбросил вперёд собственный кулак, явно намереваясь столкнуться с противником лоб в лоб. В тот момент, когда он оносил удар, мускулы на его руке внезапно будто вспучились. В результате столкновения воин гигант издал жалобный крик и отступил на несколько шагов. Пальцы на его правой руке изогнулись под неестественными углами, показалась кровь. Несколько сломанных костей даже вышли наружу. Его противник стряхнул с руки кровь. Это была не его кровь. Он даже слизнул пару капель с видимым удовольствием, устрашающе сверкнув глазами. В этот момент он был куда больше похож на зверя, кромсающего жертву, нежели на человека. Публика взорвалась от экстаза. Весь лоск и манеры слетели с этих господ во мгновение ока. Их лица раскраснелись от возбуждения, а широко открытые глаза были прикованы к происходящему на арене. Они тоже не могли унять дрожь, как и Баа Юн Фэй. Все различие было лишь в том, что они дрожали от волнения, тогда как Юн Фэй трясся от страха. Поле вокруг бойцов было в буквальном смысле залито кровью, Где-то свежий, где-то уже потемневший. Часть этой крови принадлежала нынешним гладиаторам, тогда как темные участки свидетельствовали о бесчисленных прошлых сражениях. На возвышении над головами Байюн Фея и остальных стояли такие же роскошные кресла. В данный момент они были заняты тремя людьми, наблюдающими за схваткой. И один из них, тот, что сидел слева, был никто иной, как Джан Ян. Нацепив маску утонченного аристократа, он указал на сражающегося внизу мужчину средних лет и спросил человека, сидящего рядом с ним. «Второй молодой мастер Джен, как вам мой Колизей? Будоражит кровь? Не так ли? Это самый свирепый боец Колизея. Его зовут Люта Волк». По правую руку от него сидел юноша в вычурных пурпурных одеждах. Его лицо было ещё более привлекательным, чем у Джан Яна, а его глаза следили за происходящим на арене, не выказывая никаких эмоций. Юноша едва заметно кивнул в ответ. Неплохо, этот человек уже почти пробудился. Ещё немного, его духовная сила полностью проснётся, он вступит на ступень послушника духа. Несмотря на похвалу, в его глазах читалось легкое неодобрение, будто он так отзывается исключительно из вежливости. Впрочем, Джан-Ян не возражал. Он льстиво улыбнулся. «Конечно, какой-то послушник духа недостоин вашего одобрения, второй молодой мастер Джен. В семье Джен так много экспертов и талантов, как может небольшая семья вроде нашей сравниться с ней?» Он прекрасно осознавал, что этот молодой мастер Джен, приехавший из столицы, не может не смотреть на его семью сверху вниз. В этот раз он, движим и любопытством, приехал в ложь и посмотреть на Колизей, и Джан Яну необходимо было лишь удовлетворять все его потребности и постараться не вызвать его недовольства. Сидевший справа, человек был с ног до головы укутан в черный балахон. Его лицо невозможно было разглядеть. В данный момент он скрестил руки на груди, слегка опустив голову. Казалось, будто он уснул. Схватка на арене тем временем уже подходила к концу. Этот огромного роста воин был просто не способен оказать достойное сопротивление своему противнику. Он двигался всё медленнее, и всё больше ран появлялось на его теле. Восторженные крики зрителей также становились всё громче. В конце концов, фаворит Колизея сразил гиганта размашистым ударом ноги. Поставив правую ногу поверженному противнику на грудь, он обхватил одну из его рук и резко потянул. С неожиданной легкостью рука гиганта отделилась от его тела. Публика просто обезумела. Из-за невероятного кровавого зрелища некоторые дамы манерно отвернулись от арены. Однако и они продолжали краем глаза незаметно наблюдать за происходящим. А на их лицах играл нездоровый румянец. В конечном итоге голова гиганта лопнула, как перезревшая дыня, под ногой чемпиона арены. Глядя на разлетающееся красно-белое месиво, Байун Фэй наконец не выдержал. Он низко склонился у стены, и его стошнило. Дядюшка У также затрясся всем телом и ухватился за Юн Фэя. Сейчас даже в глазах их свирепых товарищей по несчастью застыл страх. В этот момент деревянная дверь камеры со стуком распахнулась. Десяток людей появились снаружи, неся в руках оружие. Тот же человек, что до этого приносил им пироги, резко выкрикнул: "Всем наружу! Разбирайте оружие и готовьтесь сражаться за вашу свободу". Заключённые переглянулись, но в итоге всё же начали выходить один за другим. Дядюшка У и Байун Фэй шли последними. Каждому выходящему на смотрщик выдавал оружие из стоящего позади него сундука и позволял выйти на поле арены. Байонд Фей в некоторой прострации плёлся в самом конце вереницы людей. В следующее мгновение они с дядюшкой У достигли двери, и дядюшка получил выщербленный топор. Байонд Фей в замешательстве стоял у дверей, ожидая, когда этот человек выдаст ему оружие, но того, судя по всему, проинструктировали заранее. Он посмотрел на Юн Фэя с многозначительной улыбкой и остался недвижим. Почему? Почему вы не дали мне оружие? <свят> а у тебя в руках разве не оружие? Чего же тебе ещё надо? Закрой пасть и шагай на поле. Мужчина с усмешкой показал взглядом на кирпич, который Байон Фэй по-прежнему крепко сжимал в руке, будто схватился за последнюю соломинку. Закончив любезничать, человек пинком поторопил Ба Юн Фея к выходу. Юн Фея поравнялся с дедушкой У. На его лице по-прежнему читалось замешательство. Видя богато одетых зрителей, бросающих любопытные и озадаченные взгляды на него и на его сокамерников, Ба Юн Фея внезапно подумал. «В их глазах я просто жалкая букашка». Джан Ян встал. сделал пару шагов вперёд и громко объявил. "Друзья, сегодня у нас для вас особый подарок. Чемпион Колизея, которого вы только что видели, Лютоволк сразится с бандой отчаянных головорезов". В этот момент он посмотрел на поле. Когда он увидел дядюшку У и Байун Фэ, плетущихся по зади группе, в его глазах промелькнуло жестокое удовлетворение. Увидев кирпич в руках Юн Фэ, он и секунду застыл. Впрочем, уже в следующий миг он хмыкнул и метнул одобрительный взгляд на слугу, стоящего позади него. На арене, заслушав голос Жан Яна, дядюшка У первым обернулся на звук. Он уставился на стоящего на возвращении юношу, его тело задрожало от ярости, а в глубине глаз полыхнула глубокая ненависть. Байун Фэй также узнал Чжан Яна. Он даже почувствовал, что насмешливый жестокий взгляд Чжан Яна направлен прямо на него. Это действительно он? Почему? Просто потому, что я скорбил тогу спожу вчера? «Но кто дал тебе право так легко разбрасываться моей жизнью и судьбой? Кто дал тебе право смотреть на меня, как на муравья?» Байон Фэй почувствовал, как что-то невыразимое внутри него рвется наружу и вот-вот взорвется. Джан Ян указал на люто-волка и обратился к людям на арене. «Все вы, приговоренные к смерти заключенные, которых я выкупил из тюрьмы!» Вы, вам подобные, каждый день грабите, насилуете и убиваете невинных граждан. Вы все давно уже должны были быть мертвы, но сегодня я дарую вам шанс выжить. Любой, кто останется на ногах на арене по истечении получаса, будет свободен. Все сразу поняли, о чём он говорит. Зрители начали перешёптываться, жестикулируя и показывая на настоящих на арене людей. Многих это явно позабавило. Так значит, они все преступники, приговорённые к смерти? Столько головорезов, ещё и вооружённых, сможет ли тут то волк победить? Эти люди впереди действительно выглядят как преступники, но посмотрите на тех двоих. Разве не очевидно, что это лишь старик и ребёнок? Ха. Глянь, глянь. «Что это в руках у паренька? Кирпич? Кирпич! Кирпич!» Когда до сознания заключенных дошел смысл слов Джан Яна, в их глазах засветилась надежда. «В конце концов, никто не выберет смерть, если есть шанс выжить. Эти десять человек, стоящих впереди, сбились в кучку и начали о чем-то в полголоса друг с другом переговариваться». Этот лютоволк, очевидно, знал об этой программе заранее. Он стоял, скрестив руки и без тени беспокойства поглядывал на вооружённую толпу перед ним. У его ног попрежнему лежало бездыханное тело гиганта, из которого сочилась кровь. Дядюшка У наконец отвел свой взгляд, некоторое время глядел на кровавое зрелище, а затем потянул баюн фэй за рукав, зашептав: "Юн фэй, Послушай меня. Давай укроемся в сторонке. Если этот мясник нападёт, просто беги. Не сражайся с ним. Против него у нас нет шансов. Нам надо продержаться лишь 30 минут. А поле не такое уж маленькое. Если мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы избежать схватки, то у нас появится шанс выжить. Джан-Ян вернулся в свое кресло и взмахнул рукой. «Начинайте!» После того, как люто-волк услышал приказ, на его лице появилась безжалостная улыбка. Он неторопливо начал идти в сторону столпившихся людей. Сжимая в руках различное оружие, десяток головорезов немного подался назад. Все они боялись, и никто не решался быть первым. Люто-волк медленно приближался шаг за шагом. Там, где он стоял до этого, в море крови лежал убитый им гигант. Поэтому после каждого его шага на земле оставался кровавый след. Кроме того, кровью также было забрызгано всё его тело, так что он выглядел как демон после кровавой ванны. И каждый звук его шагов кувалдой ударял по сердцам собравшихся здесь людей. В конце концов, один заключённый не в силах больше терпеть этот изматывающий ужас. А оглушительно взревел. Он уже ранен после предыдущей схватки. Давайте навалимся все вместе, убьём его и обретем жизни свободу. Многие вещи превращаются в свою противоположность, когда дойдут до предела. Чудовищный страх уступил место жажде выжить любой ценой. Группа людей рванула вперёд почти одновременно. С красными глазами, будто фанатики, они ринулись прямо на люто-волка, размахивая оружием. В глазах люто-волка промелькнуло отвращение. Он поднял руку и схватил длинное копье, после чего слегка нажал. Владельце копья просто смело, и он врезался в двух головорезов позади. Люто-волк слегка сместился в сторону, пропуская удар короткой саблей. После этого он пинком отправил в полет большой медный молот. Воспользовавшись представившейся возможностью, он подался вперёд и описал широкий полукруг, захваченный копьём, мгновенно повалив на землю несколько человек. Отчаянная атака захлебнулась в мгновение ока. Всё, что случилось далее, можно описать лишь одним словом резня. Лютовол ломал шейные позвонки, топтал грудные клетки, разрубал тела наполам тут же отобранной широкой саблей. Изначально публика была настроена скептично, но после того, как лютоволк убил несколько человек, трибуны разразились оглушительными криками. Они уже привыкли к затяжным боям, так что внезапная резня в стиле один удар один труп стала для них неожиданностью и привела в экстаз. 30 минут, ха, не прошло и 10 минут, как группа из десятка с лишним человек была практически полностью уничтожена. Только сейчас некоторые среагировали и попытались, побросав оружие, спастись бегством. Но люто-волку хватало лишь нескольких шагов, чтобы их поймать. Каждый пойманный был сразу убит. В конце концов, перед люто-волком остались лишь трупы. Затем он медленно развернулся и посмотрел на дядюшку У и Ба Юн Фея. Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко. Для сайта рулайт.ру Глава 5. Смерть дядюшки У и превращение. Лютый волк неторопливо зашагал к ним двоим. С его тела на землю непрерывно капала кровь, а позади него все поле арены было усеяно оторванными и отсеченными частями тел. В этот момент он не просто выглядел как демон, только что принявший кровавую ванну, он действительно им стал. Когда лютоволк обратил на него свой взгляд, Байон Фэй почувствовал, как непреодолимая сила вжимает его в землю. Его душа затряслась до основания, а все тело будто окоченело. Все сознание потонуло в пучине безграничного страха. Все, что он мог видеть, это кровавое поле арены и свирепого демона, неотвратимо шагающего по направлению к нему». «Дело, дрянь! Скорее! Юн Фэй! Разбегаемся в разные стороны!» Закричал дедушка У, усилим воли, подавив страх в сердце. Сразу после этого он побежал направо. Отбежав метров на десять, дядюшка У повернул голову и обнаружил, что Ба Юн Фэй по-прежнему стоит, как вкопанный, уставившись на приближающийся кошмар. «Юн Фэй! Беги!» С тревогой закричал дядюшка У, но никакой реакции не последовало. Сейчас в сознании Ба Юн Фея властвовал ужас. Концепция побега просто не существовала. Бесконечная вереница картин жестоких убийств, давешних головорезов проносилась у него перед глазами. Затем головорезы на этих картинах превратились в Юн Фея. «Умрет. Он умрет. Он точно умрет». Лютоволк подходил всё ближе и ближе. Дядюшка У ещё несколько раз попытался криками вырвать Юнфе из ступора, но безуспешно. Ввидя, как лютоволк продолжает двигаться к юноше, он посмотрел на свой топорик, перевёл взгляд на Юнфе, и в его глазах зажглась решимость. Он повернулся к лютоволку и изо всех сил метнул топорик в этого мясника. "Ты демон!" Иди и убери меня. Дедушка У, очевидно, неожиданно для всех решил использовать себя как приманку, чтобы дать возможность Юн Фэю прийти в себя и начать двигаться. Лютоволк лениво сдвинулся чуть в бок, уклонившись от топорика. Он кинул взгляд на дедушку У, но вопреки ожиданиям последнего, не изменил свой курс. Вместо этого он снова взглянул на Байун Фэя. На его лице заиграла слабая улыбка, будто ему в голову пришла забавная мысль. После этого он подобрал медный молот, удачно подвернувшийся под ногами, и метнул его в байон фея. На лице юноши были написаны обречённость и замешательство. Он не двинул и мускулом, чтобы увернуться. Прямое попадание молота означало лишь одно смерть. Раздался приглушённый звук столкновения тяжёлого предмета с телом. Сидящие на трибунах изумлённо воскликнули в унисон. Их удивление было вызвано вовсе не тем, что молот попал в чьё-то тело, а тем, в кого именно он попал. В дядюшку У, а не в застывшего Байюн Фэя. В последний миг дядюшка У внезапно бросился к Нюн Фэю и оттолкнул его в сторону. Но в результате летящий снаряд угодил ему прямо в грудь. «Бх-бх-бх-бх» Изо рта дядюшки У пошла кровь, Расившая землю и медный молот. Сам старик медленно повалился на землю. В этот момент выражение лицо Байон Фея И, что более важно, его состояние, наконец изменилось. В этот миг все прочие звуки будто исчезли. Когда Байон Фея увидел, как тело дядюшки У заваливается на него, Когда увидел выражение тревоги у него на лице, в тот же миг силы вернулись в его тело. Он подхватил тело старика, бережно опустил его на землю, опустился рядом на колени и обескураженно проговорил: "Дядюшка, дядюшка У". От неожиданного поворота событий Колизей будто вымер. Зрители перестали скандировать и лишь смотрели на Байун Фэ, о чём-то перешёптываясь. Даже лютоволк замер. Как ни удивительно, он не продолжил шагать, а уставился на двух людей неподалеку от него с неподдельным интересом. Кровь нескончаемым потоком текла из рта старика. Вся его грудная клетка была смята мощным ударом. Его одежда уже стала красной от крови. — Юн Фэй! — Ты, наконец, очнулся! — Да! — Беги! Ты должен бежать. Дядюшку У, дядюшку У. Не говори, побереги дыхание, дядюшку У. Ты ты не должен умирать, не должен. Байун Фэй вытер кровь со рта старика, из его глаз прямо на лицо дядюшке У закапали горячие слёзы. Не переживай, Юн Фэй. Я ни о чём не жалею. Всё замечательно. Если это поможет тебе выжить. Ты знаешь, дитя, когда я впервые увидел твой чистый, незамутнённый взгляд, я подумал, что если бы моя внучка ещё была жива, если бы вы оба были в порядке, я бы непременно вас познакомил. Вы точно стали бы чудесной парой! <связывая> Возможно, из-за радостной картины, промелькнувшей перед глазами старика, или из-за того, что сознание за мгновение перед смертью прояснилось, дядюшка У начал быстро говорить. После этого он снова зашелся в жестоком кашле, а изо рта хлынул новый поток крови вперемешку даже с частицами разрушенных внутренних органов. «Дядюшка У!» «Дядюшка У!» В сердце Ба Юн Фе будто засела игла. Он просто не знал, что сказать, и мог лишь продолжать твердить одно и то же. Дядюшка У струдом поднял руку и вытер слезы на лице Юн Фе. Он проговорил с теплотой. «Юн Фе! Наберись решимости! Неважно, как трудно придется, ты не должен терять надежду!» «Запомни, ты должен жить с чистой совестью! Как жаль, что в итоге я так и не смог отомстить за смерть внучки!» Рука, гладившая лицо Байон Фе, бессильно опала и перестала двигаться. «Дядюшка У! Дядюшка У!» Ба Юн Фэй продолжал механически звать старика, которого знал каких-то полдня. Ба Юн Фэй запрокинул голову и завыл, пытаясь унять печаль в своем сердце. Две красные дорожки пролегли по его лицу. Кровавые слезы. Джан Ян, стоявший на помосте, взирал на Юн Фэя с холодной улыбкой на губах. В его глазах читались самодовольство и удовлетворение. Второй молодой мастер семьи Джен также не отрываясь глядел на Байун Фэ. Выражение его лица слегка изменилось. Даже загадочный мужчина в чёрных одеждах поднял голову, обозревая происходящее на арене. Лютый волк безжизненным взглядом наблюдал за Юн Фэем. Судя по всему, он уже достаточно насладился зрелищем и собирался продолжить движение. Но тут он увидел, как Байун Фэй перестал плакать. поднялся и сам пошёл к нему навстречу, сжимая в руке кирпич. По какой-то непонятной причине по спине Люто Волка неожиданно пробежал холодок, когда на него упал взгляд этих кровоточащих глаз. Страх? Что за бред? Люто Волк тряхнул головой и также пошёл навстречу Байун Фэю. Он решил медленно замучить своего последнего противника до смерти. Расстояние между ними было небольшим. Так что они сошлись уже через несколько секунд. Лютоволк занёс свой кулак и направил удар в лицо Юн Фэ. На встречу кулаку Лютоволка понёсся кирпич, зажатый в руках Бай Юн Фэ. Способности Лютоволка могли бы позволить ему легко избежать этого удара, но он просто не видел причин для этого. Кирпич, он мог одним ударом проломить каменную стену. Его кулак разрушит кирпич и сломает руку юноше. Это вполне приемлемое развитие событий. Холодная усмешка заиграла на губах лютого волка. Первый звук, естественно, раздался при столкновении кулака с кирпичом. Но второй звук не был звуком ломающегося кирпича. Это был хруст ломаемых костей. Лютый волк недоуменно уставился на свои покореженные и переломанные пальцы. Он даже забыл о боли и о том, что нужно двигаться, в отличие от Байон Фея. После удара тот шагнул ещё ближе, снова занёс кирпич и опустил его прямо на голову Лютоволка. В момент удара Лютоволк уже восстановил самообладание, но было уже поздно уворачиваться. Неужели и кости его черепа разлетятся так же, как кости руки? Смеёшься надо мной. В этом мгновении Лютоволк почувствовал, что силы, дремавшие в его теле, Внезапно взметнулись яростной волной, окутали его тело и ринулись к его лбу. Кожа на его лице и всей голове пошла рябью и неожиданно покрылась слоем, напоминающим роговые пластины. Похоже, она стала твёрже. На лице стоявшего на помосте Жан-Яна появилось восторженное выражение. "Прорыв!" раздался звонкий звук. Это был звук удара кирпича о голову. Но на этот раз звука ломаемых костей не последовало. Я не ранен. Более того, я наконец прорвался на ступень послушника души. Лютый волк был необычайно возбуждён. С трудом погасив радость, он снова нацепил свирепое выражение лица. Но когда он уже был готов провести контратаку, он внезапно почувствовал головокружение. Плюс 10 дополнительный эффект: при атаке существует 1% вероятность оглушить цель на срок до 3 секунд. Если удар приходится в голову, то шанс оглушиться возрастает до 5%, и эффект успешно применён. А? Новое восклицание раздалось на помосте, но на этот раз его издал человек в балахоне. Что не так, дядешка Цин? спросил второй молодой мастер Джен, нахмурившись. Только что мне показалось, я почувствовал, что этот кирпич в нём ощущались флуктуации духовной силы. Что? Может ли быть, что этот кирпич духовный предмет? Как такое возможно? Ах, быть может, это пробуждение лютого волка, а стиляция духовной силы, когда он прорвался на ступень послушника, дезориентировали меня. Кроме того, духовная сила того юноши также пробуждается, хоть она ещё очень слаба, но определённые изменения на лицо. Возможно, я просто ошибся. На арене лютый волк потерял способность ориентироваться в пространстве, из его головы исчезли все мысли. Разумеется, в таком состоянии он уже не мог контролировать свою духовную силу, и защитный слой на голове исчез в ту же секунду. Второй удар Байюн Фея не заставил себя ждать. Да, на этот раз звук ломающихся костей был слышен совершенно отчетливо. Одна секунда... Голова люто-волка откинулась назад, и тут же по ней пришелся новый удар кирпичом. На этот раз помимо хруста костей во все стороны брызнула свежая кровь. Две секунды. Оглушенный люто-волк уже не мог сохранять равновесие и завалился на спину. Байон Фей с горящими, налитыми кровью глазами даже и не подумал останавливаться. Он последовал за ним, уселся на живот поверженного врага и снова занес кирпич – Три секунды, люто волк наконец вышел из прострации. Первое, что он почувствовал, адскую боль в голове. Затем в его глазах прояснилось, и всю область зрения занял кирпич. После этого он потерял сознание, на этот раз по-настоящему. А это означало, что второго шанса очнуться у него уже не будет. Третьим ударом кирпича Байон Фэй разбил лицо лютоволка, и поскольку тот был совершенно беззащитен, вышиб из него весь дух. После этого он продолжил методично опускать кирпич ему на голову. Вся арена погрузилась в тишину. Все, включая Джан Яна, второго молодого мастера Джена и даже дядюшку Циня. А цепенело смотрели на юношу, который раз за разом наносил удары кирпичом. Сложно сказать, на каком ударе жизнь покинула Лютоволка. Даже Байун Фэй не знал ответа на этот вопрос, не говоря уж о сторонних наблюдателях. Через какое-то время Байун Фэй наконец перестал двигаться, поскольку он уже не мог сказать, что бьёт по голове. Слёзы прекратились, но красные кровавые дорожки по-прежнему были видны на его лице. Он поднял руки и с силой потёр глаза. Только сейчас он наконец постепенно начал приходить в чувство. Он опустил голову, чтобы взглянуть на лежащее под ним тело лютого волка. На какое-то время юноша снова погрузился в свои мысли, но затем тихо поднялся. Он подошёл к телу дядеушки У, поднял его и повернулся к Жан Яну, спокойно проговорив: "Я уже выиграл. Позвольте мне уйти". Под этим ледяным взглядом Джан Ян неожиданно ощутил тревогу и беспокойство. Его затрясло, лицо непрерывно меняло выражение, но он быстро пришёл в себя. Джан Ян посмотрел на труп люто волка на арене, перевёл взгляд обратно на Юнь Фэя. Внезапно он указал на юношу и истерически закричал: "Стража! Стража! Убить его! Принеси мне его голову!" Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко. Для сайта relate.ru Глава 6. Ты хочешь силы? Как только Джан Ян отдал приказ, 20-30 стражников с оружием на голову выбежали из ворот арены и окружили Байон Фея. Однако, глядя на окровавленный кирпич, который он по-прежнему сжимал в руке, ни один из них не рискнул напасть. ты сказал, что если я одержу победу, ты меня отпустишь, спокойным голосом произнёс Байун Фэй, холодно глядя прямо на Джан Яна. Ты? Я? Джан Ян потерял дар речи от такой наглости. У него даже лицо покраснело, пока он пытался удержать себя в руках. Но этого короткого времени хватило зрителям, чтобы отойти от шока. Для них не так уж важно было, кто умер, а кто выжил. Единственное, что их волновало острое ощущение и увлекательный поворот событий. Выдающееся выступление Байун Фэ несомненно удовлетворило даже самых взыскательных. Так что при виде происходящего они начали перешёптываться, кивая на Байун Фэ и Джан Яна. Действительно, раз он выиграл, он может быть свободен, разве не так? Не говорите мне, что этот колизей семьи Джан Это просто место, где вы можете избавляться от неугодных. Эти слова неожиданно прозвучали не от кого иного, как от второго молодого мастера Джен. Он указал на шепчущихся богачей и аристократов и продолжил: "Если это так, то будет ли смысл для них ещё сюда приходить?" Он говорил не громко, но поскольку на арене в этот момент царила относительная тишина, все зрители безусловно хорошо слышали каждое его слово. Их лица прояснились, будто говоря: "Ах вот оно как". Многие затем воззрились на Джан Яна с явным неодобрением и разочарованием. Джан Ян застыл, его лицо то белело, то зеленело. В конце концов он выдавил из себя улыбку, сложил руки в почтчительном жесте в сторону второго молодого мастера семьи Джен и с извиняющейся улыбкой развернулся к толпе. Ха-ха. Второй молодой мастер Джен прав. «Это было неуважительно с моей стороны!» «Да, я позволю ему идти!» В подтверждении своих слов он подал сигнал своим людям. В этот момент второй молодой мастер Джен снова заговорил. «Друг, я также собираюсь уходить. Возможно, мы можем уйти вместе!» Эти слова предназначались Байюн Фею. Услышав это, лицо Джан Яна приобрело красноватый оттенок. Внутренне он был крайне раздражен, Но внешне не посмел проявить ни тени недовольства. Изначально он намеревался изыскать способ расправиться с Юн Фэем уже после того, как тот покинет Колизей. Но второй молодой мастер Джен явно видел его насквозь. Его слова явно предназначались для того, чтобы защитить жизнь новоиспечённого чемпиона арены. Выражение лица стоявшего на поле Байун Фэя не изменилось, но его голова сохраняла кристальную ясность. Он хорошо осознал, что происходит, так что без лишних слов двинулся к ступеням. Через короткое время он показался на возвышении и молча встал позади второго молодого мастера Джен. Бай Юнфэй опустил голову, стараясь не смотреть на Джан Яна, от которого его отделяло лишь несколько метров. Вены вздулись на его руке, сжимающей кирпич. Он стиснул зубы почти до крови. Он не смел поднять голову, поскольку боялся, что не сможет сдержать желание накинуться на Джан Яна и попытаться раскроить ему голову кирпичом. Он знал, что если он действительно сорвется, то даже не сможет приблизиться к своему врагу, лишь напрасно потеряет свою жизнь. «Тогда я вас покину, молодой мастер Джан!» Махнул рукой на прощание молодой мастер Джен, не заботясь, что об этом думает Джан Ян. Он просто поднялся и направился к выходу. Байюн Фея пристроился прямо за ним, неся на руках тело дядюшки У. Дядюшка Цинь замыкал процессию, задумчиво глядя на идущего перед ним Юн Фея. Выход из Колизея находился в глухом переулке в северо-западной части Лоши. Из неприметной двери вышли несколько человек и двинулись прочь. Через некоторое время второй молодой мастер Джен обернулся на Байюн Фея, который так и шел за ним молча все это время, и с улыбкой сказал... «Я Джен Кай из столичного клана Джен, а ты...» «Ба Юн Фэй». «Брат Юн Фэй, что ты намерен делать дальше?» Ба Юн Фэй немного помолчал, глядя на Джен Кая, затем сказал. «Я в долгу перед вами. В будущем я верну долг в десятикратном размере». «Ха-ха! Я вовсе не это имел в виду. Вся моя помощь заключалась лишь в нескольких словах. Забудь». Видя, что Байон Фэй неправильно воспринял его слова, Джен Кан с улыбкой покачал головой. «Я имел в виду, что в будущем тебе не стоит снова попадаться на глаза Джан Яну. Хотя в этот раз мне удалось тебе помочь, но очень скоро я отбываю в столицу. Когда это произойдет, он вполне может попытаться найти тебя и завершить начатое. Полагаю, лучшим выходом для тебя было бы покинуть этот город». Байон Фэй снова погрузился в раздумья. Он опустил голову, взглянув на тело дядюшки У, молчание затянулось. "Спасибо вам", мягко проговорил юноша наконец. Затем, не глядя на Дженкая, он опустил голову и двинулся вниз по переулку. "Сегодня вы помогли мне. Я не забуду об этом. Если я когда-нибудь стану достаточно сильным, то я обязательно отплачу вам в десятикратном размере". Провожая взглядом уходящего Байюн Фея, Дженкай только покачал головой и вздохнул. Дядюшка У говорил, что его семья живет на одной маленькой улочке в северной части города. Отсюда было рукой подать. К счастью, по дороге ему не пришлось пересекать оживленных улиц, иначе его юношу с ног до головы, покрытого кровью с мертвым телом на руках, уже давно бы сдали властям. Напугав трех или четырех прохожих, он сумел, наконец, отыскать семью дядюшки У. Когда один трясущийся от страха человек всё же указал путь, юноша передал тело дядьушке и его семье, а затем развернулся и ушёл, не обращая внимания на все эти напуганные, шокированные и печальные взгляды. Вернувшись домой, он смыл с себя все кровавые подтёки и переоделся в свою единственную смену одежды. Он остановился на пороге, последний раз окинул взглядом свой дом, где жил на протяжении последних 18 лет, После чего решительно шагнул Запорог. В неясном лунном свете на удалённом кладбище, что за пределами городской черты, на коленях перед могилами матери и дедушки стоял Байун Фэй и что-то тихо говорил вслух. А затем этот Жан Кай мне помог, и я наконец выбрался из этого места. Мам, я наконец понял, если я не хочу, чтобы меня унижали и оскорбляли, Если не хочу, чтобы меня смотрели как на мелкую букашку, а хочу жить свободным, то я должен обладать великой силой, силой, с которой никто не рискнёт шутить. Мам, дедушка говорил, что я должен жить с чистой совестью. Дедушка, упагиб, спасай меня. Я я хочу отомстить за него. Я определенно заставлю этого Джаньяна заплатить за все, что он сделал. За дядюшку У, за его внучку Ся Юэр, да и за себя. Я получил некую особую силу. Я чувствую, что если я тщательно во всем разберусь и научусь ею пользоваться, то точно стану сильнее». Байон Фэй вытер мокрое от слез лицо. Он уже собирался вставать, и из-за его спины раздался дряхлый голос. «Ты хочешь силы?» «Кто здесь?» Внезапный звук заставил Байон Фея подскочить в панике. Он подхватил лежащий рядом кирпич и быстро развернулся по направлению голосу. «Ох, твоя духовная сила уже начала пробуждаться, хотя пока что лишь самую малость». В голосе послышались нотки удивления. Затем этот человек засмеялся. «Ха-ха-ха!» «Не бойся, дружок, я не причиню тебе вреда». Наконец-то Бай Юн Фэй смог в лунном свете разглядеть говорящего. Это оказался старик с добрым взглядом, одетый в серый балахон. Дружелюбно улыбнувшись, Юн Фэй окинул его оценивающим взглядом. «Кто ты? Зачем ты здесь?» Байон Фэй, не теряя времени, задал два самых важных вопроса. Судя по всему, у этого человека не было дурных намерений, так что он слегка расслабился, но кирпич из рук не выпустил. «Я более или менее ловил, о чем ты тут говорил. Видимо, твоя пробуждающаяся духовная сила как-то связана с этой особой силой, которую ты упоминал, да? Однако... Я точно могу сказать, что с таким крошечным количеством силы отомстить будет невозможно. Ты пока ещё даже не духовный практик. Пусть этот паренёк Джан Ян достиг всего лишь стадии adepta духа, но даже так он находится далеко за пределами твоих возможностей. Об этом я и говорю. «Я могу сделать тебя куда сильнее, чтобы ты смог исполнить свое желание отомстить. Ты принимаешь мое предложение?» Изначально старик полагал, что после этих слов юноша будет на седьмом небе от счастья и начнет выпытывать у него, как стать сильнее. «Но... как я могу тебе верить?» «Э-э-э...» Старик удивленно застыл на секунду, затем устало вздохнул. «Ох, разве у тебя есть хоть что-то ценное, что бы мне стоило тебя дурачить? Ох, ладно, тогда я просто заставлю тебя поверить». Как только отзвучали последние слова старика, Байон Фэй почувствовал, что вокруг стало светлее. В лицо пахнуло жаром, огромное море пламени неожиданно окружило то место, где они стояли. Более того, горела не земля, а... Пламя просто плавало в воздухе. Старик, озаряемый пламенем, улыбнулся и повел рукой в сторону лежащего неподалеку огромного булыжника размером с бак для воды. Раздался низкий гул, и булыжник неожиданно вывернулся из земли и медленно поплыл в воздухе. Легкое движение пальцев, и булыжник с хрустом распался на дюжину кусков поменьше. Байон Фэй ошеломленно смотрел на разворачивающееся перед ним действие. Внезапно он испытал короткий приступ головокружения. Когда пришёл в себя, то обнаружил, что его ноги уже не касаются земли. Всё происходящее приводило Байун Фэ всё в большее изумление. Поря воздухе он ошалело посмотрел на старика, который с прежней улыбкой наблюдал за юношей. Увидев ошарашенное выражение лица Юн Фэ, старик удовлетворённо улыбнулся. Он взмахнул рукой и юноша медленно опустился на землю. Пламя вокруг тоже начало понемногу стихать, но полностью огонь не потух. Остатки пламени собрались в огненный шар размером с тазик, который завис в воздухе. Видимо, старик оставил его специально для освещения. Ну как, сынок? Теперь ты мне веришь? Да. Я повторю. Я могу сделать тебя сильнее и помочь свершить возмездие. Ты принимаешь моё предложение? Байон Фэ опустил голову и некоторое время сосредоточенно размышлял. Только после этого он медленно проговорил: "Какие ли бы условия..." Э-э старик снова на секунду потерял дар речи. Он немного расстроенно подумал: "Этот пренёк действительно отличается от тех нескольких, которые я нашёл раньше. Если бы кому-то другому посчастливилось получить такой шанс..." Он бы прыгал от радости. А этот? Это я просто увидел, что у тебя хороший потенциал, что ты не обделен талантом. Так что я решил обучить тебя. Я не верю в это. Отрезал Байюн Фэй. Э-э-э. Старик замолчал. Он изумленно смотрел на юношу некоторое время, потом внезапно рассохотался. Ха-ха-ха. <roars> «Ты действительно нечто, сынок. Хорошо. Я не буду ходить вокруг да около. Кроме как помочь тебе в твоей месте, у меня действительно есть и другая причина, чтобы обучать тебя. Я член школы судьбы. В будущем моей школе, вероятно, придется столкнуться с разрушительным бедствием». Так что я помогаю тебе в надежде, что в будущем, если ты добьёшься успеха, ты также сможешь помочь моей школе преодолеть это бедствие. Что за школа судьбы? Эм У старика было такое ощущение, что он бредёт в потёмках, раз за разом натыкаясь на стены. Школа судьбы это школа духовных практик. Она не входит в десятку сильнейших в мире, но и слабый её никто не рискнёт назвать. Кстати, я должен тебя предупредить. Глава семьи Джан, Джан Дженшан и его сын Джан Ян являются последователями школы льда, которая располагается в восточной части провинции Тяньюнь. Это небольшая школа, но тебе она в данный момент не по зубам. «Если соберешься разобраться с семьей Джан, то тебе лучше подумать о том, как скрыть свою личность». Байон Фэй молчал, видимо, переваривая полученную информацию. Через какое-то время он задал новый вопрос. «Кто такие духовные практики?» «Каждое существо во всей вселенной имеет тело и душу. Тело тренировать может каждый». Но максимум, чего можно достичь на этом пути это стать обычным адептом боевых искусств. Но некоторые люди могут тренировать душу, укрепляя свои духовные силы. В результате они начинают контролировать тело посредством души и способны реализовать его полный потенциал. Они даже могут использовать силу природных элементов, высвобождая невероятные потоки энергии. Такие люди способны тренировать душу и называются духовными практиками. Существуют ранги духовных практиков, основанные на силе их души. Послушник духа, адепт духа, воин духа, ядро духа, предок духа, пророк духа, король духа, император духа и святой. Каждая стадия имеет три уровня – ранний, святой. средний и поздний. Укреплять духовные силы невероятно сложно. Глава семьи Джан в настоящее время находится на ранней стадии гидра духа, а глава школы льда лишь на средней стадии предка духа. Твоя духовная сила скоро начнёт пробуждаться. Только когда она полностью пробудится, Ты сможешь ощутить существование духовной силы в твоём теле и достигнешь ранней стадии послушника духа. Я могу научить тебя, как тренировать твою душу и как применять твои духовные силы. Итак, ты принимаешь моё предложение. Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко для сайта roulette.ru Глава 7. Взрыв На этот раз Байон Фэй не колебался. Он протянул руку и решительно произнес. «Принимаю». Уголки губ старика дрогнули. Он выудил из-за пазухи черное кольцо и протянул его Байон Фэю со словами. «Это пространственное кольцо — артефакт, способный создавать пространственный карман, в котором можно хранить вещи». Когда твоя духовная сила полностью пробудится, тебе потребуется лишь влить часть силы в кольцо, чтобы получить доступ к этому пространству. Там ты найдёшь свиток с описанием техники духовной практики. Используя эту технику, ты сможешь развить свои способности. Внимательно осмотрев кольцо, Байун Фэй сжал его в руке. Затем он снова посмотрел на старика, будто желая что-то сказать, но сомневаясь, стоит ли. Что не так? У тебя остались ещё какие-то вопросы? С улыбкой спросил старик. У тебя есть деньги? Дай мне немного. Старец вручил ему кошелёк. Открыв его, Байон Фей с удивлением обнаружил, что он доверху наполнен золотыми монетами. Он взял лишь две монетки, а остальное с поклоном вернул старику. «Сеньор, позже я непременно отплачу вам в десятикратном размере за вашу доброту, если мне выпадет такой шанс». Старик молча наблюдал, как силуэт Байон Фея растворяется вдали, и улыбка на лице постепенно сошла на нет. Помолчав еще какое-то время, он устало вздохнул. «Ах, это уже четвертый!» Может быть, он сможет отвести это бедствие от моей школы судьбы. Довольно интересная парнишка. Жаль, я не могу сильно вмешиваться в его развитие. Надеюсь, сынок, ты меня не разочаруешь. По возвращении в город Байон фейс снял комнату в гостинице. Для него это было первым расточительством за всю его жизнь. Я ещё ничего не достиг, но уже изрядно задолжал двум людям, пробормотал Байун Фэй, лёжа на кровати. Он дотронулся до кольца, спрятанного за пазухой. Внезапно навалилась усталость, больше ментальная, а не физическая, и он забылся в глубоком сне. Для Юн Фэ, который 18 лет жил самой обычной, даже посредственной жизнью, всё произошедшее сегодня и его выбор дальнейшего пути действительно было сложно так сразу переварить. Давайте позволим ему набраться сил перед завтрашним днём. На следующий день Бай Юн Фэй, скрываясь в тени, смотрел, как члены семьи дядьки У хоронят его на дальнем конце городского кладбища. После этого он арендовал простой и непритязательный домик на маленькой улочке в южной части города и обосновался в нём. Он взял у старика две золотые монеты. Золотая монета это сотни серебряных, каждый из которых в свою очередь была эквивалентна сотне медных монет. Для того, кто раньше зарабатывал где-то 20 медных монет в день, И эти две «золотых» были поистине гигантской суммой, на которую можно безбедно жить очень долгое время. В маленьком домишке была лишь кровать у окна и небольшая тумбочка. Байон Фэй сидел на кровати, держа в руках многострадальный кирпич. «Качество предмета нормальное. Уровень апгрейда плюс 10. Урон 9. Дополнительный урон 16».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 В результате он чуть не потерял сознание. Похоже, в тот день я отключился действительно из-за перерасхода этих зарядов души. Улучшение не удалось. Предмет разрушен. Две строчки информации почти одновременно возникли в его голове. Байон Фэ торопил. Разрушен, неужели? Как раз в этот момент он ощутил, как вес в его руке уменьшается. Он опустил голову и увидел, как кирпич прямо на глазах превращается в пыль, которая медленно оседает на пол. Это какое-то время Байон Фэй Шараша смотрел на всё, что осталось от кирпича, после чего возмущённо воскликнул: "Разрушен? Разве неудачный апгрейд не приводит к потере одного уровня улучшения? Почему он вдруг мгновенно рассыпался в пыль?" Прошло немало времени, прежде чем он наконец взял себя в руки. Я всё ещё не до конца разобрался с этой техникой улучшения. Немного поразмыслив, он поднялся и вышел из дома. Час спустя он уже снова сидел на кровати, держа в руках кирпич. Разница состояла в том, что теперь перед ним на тумбочке были также разложены несколько кинжалов полфута длиной и дюжина ярко-красных кирпичей. Кроме того, на полу уже образовалась небольшая горка красной пыли. После улучшения выше плюс 8, в случае неудачи предмет разрушается. Я улучшил уже три кирпича, но ни один из них не пережил улучшения до плюс 9. Похоже, той ночью мне действительно чертовски повезло улучшить кирпич до 10, подумал Байон Фей, наблюдая, как ещё один кирпич в его руках осыпается на пол. Затем он взял в руки кинжал. Попробуем теперь с этим. Спустя какое-то время «Успешный апгрейд. Качество предмета нормальное. Уровень апгрейда плюс восемь. Урон двадцать один. Дополнительный урон восемнадцать. Требуется для апгрейда десять зарядов души». Байон Фэй потряс головой. Его сознание начало затуманиваться. «Достиг предела. Ладно, тогда проведем эксперимент». С этими словами он порезал палец кинжалом. «Апгрейд». После этого Байон Фэй повалился на заранее приготовленную подушку и потерял сознание. На следующий день, когда тёплые лучи проникли через окно, Байон Фэй потянулся и сел на кровати. Как и ожидалось, я отключился сразу же после как израсходовал свои заряды души. Но они постепенно восстанавливаются, да и ещё и залечивают мои раны в процессе. Вот почему я проснулся без единой царапины тогда в Колизее. Кроме того, я чувствую, что я стал куда сильнее. Дело не в мышцах. Это ощущение невозможно описать. Если моя догадка верна, то, видимо, максимальное количество так называемых зарядов души немного увеличивается во время регенерации. Заряды души, заряды души. Хмм, может быть, это? Баюнф огледелся и достал из-под кровати давишник и кинжал. Качество предмета нормальное. Уровень апгрейда плюс девять. Урон двадцать один. Дополнительный урон двадцать три. Требование для апгрейда двенадцать зарядов душ. Немного подумав, Байон Фэй взял кирпич и резанул по нему кинжалом. Раздался мягкий звук, и часть кирпича упала на пол. Прочный кирпич неожиданно был без малейшего сопротивления разрезан на две части, как тофу. Байон Фэй медленно выдохнул. «Сила апгрейда плюс девять невероятна. Однако у кинжала не появилось никаких дополнительных эффектов, типа оглушения. Может быть, они появляются только при улучшении на плюс десять?» Он взял еще один кинжал и еще один кирпич, и последовательно улучшил их до плюс восемь. В этот раз он не спешил. После каждого апгрейда он делал передышку и прислушивался к ощущениям. Кажется, он потихоньку начинал ощущать присутствие этих так называемых зарядов души. После серии улучшений почувствовал первые признаки истощения. Похоже, большую часть зарядов души он уже исчерпал. Стоит ли мне продолжать апгрейды и использовать оставшиеся заряды души, чтобы определить их количество? Хотя, пожалуй, тише едешь, дальше будешь. Хоть я и не знаю, причиняют ли мне эти обручки какой-то вред, но лучше я не буду ими злоупотреблять, так безопаснее. Байун Фэй отложил кинжал и кирпичи в сторону и достал кольцо, полученное прошлой ночью от того старика. Это пространственное кольцо? Почему это кажется мне таким знакомым? Я точно никогда раньше не сталкивался с такими вещами. Пространственный карман для хранения вещей. Я смогу использовать его, когда моя духовная сила полностью пробудится, и я вступлю на ступень послушника духа. Но когда это пробуждение произойдёт? Кто это вообще такие духовные практики? О, точно. В этот момент при мысли о технике улучшения предмета Байон Фэй взглянул на кольцо, и ему в голову пришла мысль. Качество предмета превосходное. Требование для апгрейда 5 зарядов души. Байон Фей застыл. Превосходная. Плюс у него нет никаких показателей урона, а самый первый уровень апгрейда требует целых пять зарядов души. Он немного поразмыслил и решил все же улучшить кольцо один раз, чтобы посмотреть, что из этого получится. Успешный апгрейд. Качество предмета превосходное. Уровень апгрейда плюс один. Дополнительный атрибут сила плюс один. Требование для апгрейда шесть зарядов души. — Сила плюс один — это, видимо, должно означать повышение физической силы владельца, да? И как понять, сколько это плюс один? Байон Фэй надел кольцо на указательный палец правой руки и сжал руку в кулак. Однако ничего особенного не почувствовал. Тут же он применил апгрейд еще несколько раз. Он остановился только тогда, когда почувствовал, как знакомый туман начинает сгущаться в голове. «Качество предмета превосходное. Уровень апгрейда плюс пять. Дополнительный атрибут сила плюс пятнадцать. Требования для апгрейда десять зарядов души». Снова надев кольцо, Ба Юн Фэ отчетливо ощутил, как сила вливается в его тело. Ему показалось, что он способен ломать камни и крушить стены голыми руками. К сожалению, к этому моменту он уже был ментально истощен, будто весь день таскал мешки с рисом. Поэтому у него не оставалось другого выбора, кроме как лечь на кровать и немного отдохнуть для начала. Провалявшись в кровати неопределённое время, он почувствовал, что вялость и туман отступают и медленно сел. Хоть и не понимал, что он восстановился не полностью, но чувствовал себя куда лучше, чем раньше. Он взглянул на кольцо на своём пальце и снова ощутил тот же эффект. Чувство увеличения физической силы определённо никуда не делось. Юнши взял кирпич двумя руками за края и приложил силу. В тот же миг в его руках оказались две половинки кирпича. Дальше он несколько раз пробовал сломать кирпич плюс 8, но из этого ничего не вышло. Я действительно стал сильнее. Кроме того, в результате улучшения предмет становится куда прочнее. Взглянув в окно, Байун Фэй осознал, что уже вечер. Он провозился с экспериментами целый день. Следующей его мыслью было: «Как же я голоден!» В сгущающихся сумерках Юн Фэй добрался до могилы дядюшки У с корзиной подношений и кувшином вина. Он аккуратно разложил принесенное, затем почтительно отвесил три земных поклона. «Дядюшка У, я пришел тебя проведать. Прости, что не смог лично проводить тебя во время похорон. Дядюшка У, ты спас мне жизнь. Я определенно не дам твоим стараниям пропасть в Туне». Твоя смерть и смерть твоей внучки Джан-Ян обязательно поплатится за все, что он с нами сделал. Байон Фэй вспомнил то короткое время, которое они с дядюшкой У провели вместе. Вспомнил его добрый, заботливый взгляд, как старик оттолкнул его и как его кровь брызнула юноше на лицо. И, наконец, его последние слова. Слезы сами собой навернулись у него на глазах. Пытаясь их сдержать, он забракинул голову и посмотрел в небо. Он почувствовал угрожающий, неопреодолимый всплеск возмущения и негодования, идущий от самого сердца. Протянув руку, Юн Фэй подхватил кувшин вина и решительно сделал большой глоток. Обжигающее пламя рванулось от его горла прямо вниз, охватив его грудь. Ба Юн Фэй помотал головой и сделал еще один глоток. Его лицо стало пунцовым, да и глаза постепенно наливались кровью. Возмущение, которое он испытывал, взметнулось до небес, будто костер, в который подлили масло. Ощущение было такое, что эти чувства сейчас вырвутся наружу. «Дядюшка Лу, я обязательно убью Джан Яна! Я убью его собственными руками!» Он снова запрокинул голову и залпом допил оставшееся вино. «Я, Ба Юн Фэй!» Клянусь своим сердцем, что я никогда и никому не позволю снова распоряжаться моей жизнью. Никогда не стерплю унижения. Я растопчу любого, кто посмеет меня оскорбить. Любые оскорбления воздадутся им сторицей. В этот миг в его теле будто прорвало какую-то плотину. Сила хлынула в его тело, затопив целиком. Его правая рука, сжимающая кувшин из-под вина, вспыхнула от внезапно раздувшихся мышц. Глиняный кувшин лопнул в его руке. Тот чай, за который он держал кувшин, смелый с хрустом. Он ражал руку, и лишь мелкая крошка и пыль осыпалась на землю.